Но воевода Дофеткин их сомнений не разделил. Сказал, что распорядился Фетьк, как истинный воевода, урок куртам преподал, больше не сунутся. Потом приплывали люди из других ушкуевов, отвозили обратно детей боярских, посаженных в засаду. Потом сам Фетьк к князю Фёдору Семёновичу Курбскому ездил, пожелал большой воеводы самолично расспросить очевидца. Так в Колготе и прошла вся ночь. Утром Фетька обошёл ужкуй, кое где выдернул из борта астяцкие стрелы, успел дикие хурты луки натянуть. Заглянул в каморки князьям. Лоруз посредине каморки на коленях стоит, лепечет, извину что они виноват, напали дие урты без его воли, а ему Лорузу на русской большой лодке даже нравится, еды много дают и женщинами спать позволяют. совсем потерял лицо князец и гичей на скрип двери даже не обернулся как лежал на лавке уперевшись носом в стену так остался лежать ведь когда даже за плечо его потербил живой ли тогдал живой труг злой очень напал без похватился где суляя всегда выходил восход солнца встречать а нынче нет, может спит Нернуло беспокойный в женскую каморку. Так и есть, под своим одеялом из белечи хлопка лежит. Подошёл, осторожно приподнял одеяло. Между лопатками сули и торчал рукоятка остяцкого охотничьего ножа. Ах, Ох, бабья злобная глупость, свою зарезали. Фетька вырвала из ножен саблю. Шагнул в угол, куда забились княжеские жонки. Те завирещали дурными голосами, натянули на голову платки из змеи и злавредные погонь. Феиско поднял саблю, но пала с глаз чёрная пелена, сдержал карающую руку, пожатываясь выплыл с на палубу, прислонился к борт. Текла навстречу обская вода, тяжело и неумолимо, как время. Давно унесла на астецкие шапки последние следы быстротечного боя. В небытие ушла беспокойная кровь её мытые ночь. В другом времени уже Фетьки, и нет возврата ни к чему прожитому. Закончилось короткое Фетькино любовь. Глава 13. Поединок Только на великой реке Аби понял Салтык, что есть противник много опаснее, чем жертвенные дружины вагульских богатырей и уртов, и засады остяцких лесных лучников, немеренные сибирские расстояния. Путевые дни складывались в недели, а вдоль бортов у Шкуев по-прежнему тянулись унылые обские берега, и каждый новый день казался повторением пройденного. Левый берег, плоский и испят난ной болотной ржавчиной, очтиневший со клочковатой, некошенной травой, словно сползал в воду, и речные струи лениво аптекали притопленный ивы и кусты. Правый берег был высокий, словно срезанный ножом. Кедры, долгомошники швыряли с высоты тяжёлые литые шишки. По отбурым и обрывами, на узкой полосе прибойного песка, угрожающе растопились коряги, огромными берцовыми костями, громоздились в повалку голые древесные стволы, выбеленные солнцем и ветрами. Из-за варагов спускались к воде заросли колючих кустарников, через которые не продрался подозрительный зверь. Река единственная проезжая дорога в здешних глухих местах, с неё не сiernёш неразумного, рискнувшего отклониться от текущей воды, подстигали зыбкие болота, непролазные урманы, цепь озёр, буреломы и мёртвые гари. Путь судовой рати князя Курпского и его воды Сылтыка был предопределён самой природой, и она послушно плыла на полуночную сторону, навстречу ледящему ветру, в неизвестность. Всё вокруг было серым, Беспредельные широкие реки, окутные дымкой леса и болота, и сам небесный покров, низкий, и мутный и стекающий слезами дождей, одноцветность тоскливой хмарь. Воевода Солтык с беспокойством замечал, что в этой хмари размягчается дух войска. Раньше все ратники вое бы вот в едином порыве, в нетерпеливом ожидании боя, в неудержимом стремлении вперёд и вдруг расслабленье.